Несмотря на всю чудаковатость, башняк был талантлив, начитан. Познание его простирались дальше философского словаря Вальтера и методической энциклопедии Шарля Жозефа Банкука. Граф Вит был отличной партией, но не умел даже читать. Саша был внимателен. Вам не следует надевать синее платье на бал графини Воронцовой. Первое, что сказал он во время их знакомства в Одессе, когда Каролина Обсуждала свой наряд с графом Биттом. «Отчего же?» — срони спросила она. Поначалу этот совет показался ей дурным тоном. Граф Битт усмехнулся. Он давно знал о талантах Башняка все подмечать. «На балу будет Раевский», — сказал Башняк. «Когда он приходит, графиня всегда надевает синее». «Стало быть, у графини новый роман?» — улыбнулась Каролина. Башняк нахмурился, только сообразив, что вышла сплетня. Это выглядело очень мило, и Каролина вдруг подумала, что он может быть предан и пойдет за ней в огонь и в воду. Эта мысль была нужна и приятна. И, конечно же, тогда Каролина надела на прием синее. Взгляд скользил по светлеющему городу, по домам, улицам, постепенно наполнявшимся людьми и повозками. Плечи ощущали изменившееся пространство комнаты. Фролко уже третий раз осведомлялся, неугодно ли чего. -с. Но она словно не слышала: Каролина любила глядеть на колонны, на львов, орлов, фигуры на крышах. Некоторые здания Петербурга так походили на Одесские, что Каролине казалось, будто Приморский город по самой крыше занеслось снегом. Появление в Одессе иностранки с аристократическим воспитанием, ее слишком свободное отношение с графом Витом сделали Каролину объектом всеобщего внимания и осуждения. В Одессе она чувствовала себя раздетой. В северной столице можно было хотя бы на время затереться в пестрой толпе. Сделать вид, что ты одна из многих. Но вскоре Каролина обнаружила, что одесские призраки вместе с ненавязчивым как тень присутствием графа Вита переселились в Петербург. Оставив фролку наедине с растерянностью, она легко сбежала по лестнице и распахнула дверь. Солнце на миг раздвинуло снежные облака, заиграло в стеклых зданий. Каролина взяла извозчика, назвала адрес. Пора было вернуться на вторую линию Васильевского острова. Она была рада, что перед разговором с Витом у нее будет немного дороги, чтобы окончательно прийти в себя. Словно следуя ее желанию, извозчик оказался пьян. Он долго петлял, прежде чем нашел верный путь, и подкатил к парадному дому купца Вахарамеева. Дом стоял в плотно заселенном центре Васильевского острова. Город рос быстро. Большие недавно отстроенные каменные дома, захватившие южный берег, тянулись к северной стороне, давили деревянные лачуги. Между косыми хибарами, укрытыми заборами, чахлами зимними деревьями белели пятна пустырей, за которыми начинались болота. Просторная квартира в пять комнат, где Каролина жила вместе с Иваном Осиповичем Виттом, располагалась на третьем этаже. Стряхивая на ступеньке снег, она поднялась по широкой, застеленной ковром лестнице, дернула колокольчик. Осторожно повернулся ключ, высунулся и отступил Лакей. — Что, граф? — спросила Каролина. Лакей склонил голову с редкими волосами. — Почевать изволят. Каролина, не раздеваясь, прошла в комнаты. Шторы здесь всегда были опущены, повсюду царил бордовый полумрак. Каролина не любила свет. Месье Лаваль, один из лучших врачей северной столицы, сказал, что солнце старит кожу и крадет у женщин красоту. Миновав анфиладу парадных комнат, она оказалась в кабинете, где была устроена и спальня. На заваленном бумагами столе стояли пузатые бутыль вина, и тарелка с недоеденной курицей. В камине трещали свежие поленья. Граф спал на спине, вытянув руки вдоль тела. Сквозь небольшую щель между портьерами на его лицо падала полоска света. Граф был смугл. Небольшие усики, бакенбарды, по-юношески густая шевелюра. Он выглядел моложе, чем был, будто умел манипулировать не только людьми, но и временем. Каролина громко кашлянула, но Вит не пошевелился. «Граф, проснитесь!» Она сняла и бросила перчатки на заваленный бумагами стол. Вит не реагировал. Только зрачки неприятно заходили под веками. «Граф!» — Каролина возвысила голос. «Александра Карловича только что арестовали!» Уже, не открывая глаз, отозвался Вит. «А вы как успели узнать?» Каролина поняла, что легко и неосмотрительно выдала себя. «Вы даже не удивлены», — с досадой проговорила она. Ведь легко спрыгнул с кровати, низкорослый, сухопарый, насмешливый. Он, «Он ваш подчиненный, и ваш долг вызволить его», — сказала Каролина. Вид на всю комнату зевнул, подошел к окну, нарочно отодвинул штору. А ведь действительно весна», — задумчиво произнес он напишите письмо государю сказала каролина вид усмехнулся значит вы все таки любите его он расправил плечи хотел потянуться но передумал пусть сидит для вас это прекрасная возможность завоевать доверие нового императора сказала Каролина. граф продолжал смотреть в окно. сделайте это для меня иван осипович тихо и твердо — прознесла Каролина. «Не оборачиваясь, Вит услышал ее удаляющиеся шаги. Хлопнула дверь, и он остался в тишине. С застывшей улыбкой смотрел в окно. У парадного подъезда мужик в сером армяке сгребал с дороги выпавший снег. Вит ждал. Он боялся, что вот-вот Каролина выпорхнет на улице и навсегда покинет их дом. И тогда уже ничего не исправить. Но... Никто не выходил. Мужик все так же скреб снег, дышал на замерзшие красные руки. Открылась и закрылась дверь в квартире. Чуть слышные шаги раздались со стороны передней. Ведь почувствовал, что Каролина стоит у него за спиной, но не обернулся. Ему нужно было выстоять в этом поединке. Он смотрел, как валит снег, слушал шепот ветра в неплотной раме окна. Руки Каролины мягко легли ему на плечи. По проснувшимся улицам гулко стучали повозки, бабы тащились реки, полные ведра. Из подворотен тянулись нищие, тренькали колокола. Озявшие псы поднимали морды к небу, им слышался запах свежего мяса. Немец Херман Хиппель в коморке над своим магазином фейерверков не спал всю ночь. Изобретал новый состав, чтобы расцветить скучное Петербургское небо молниями и масонскими знаками. Их суть он не понимал, но этого и не требовалось.